Падре Анхель поднялся из-за стола, когда часы на башне начали отбивать 8. Он выключил свет во дворе, запер дверь на засов и осенил требник крестным знамением во имя Господа Бога. Где-то далеко в чём-то дворе прокричала выпь. Задремавшая в прохладе коридора рядом с клетками, прикрытыми тёмными тряпками, Вдова Асис услыхала второй удар часов и, не открывая глаз, спросила: "Роберто уже приехал?" Сидевшая у двери на корточках служанка ответила, что он лёг спать ещё в 7. Чуть раньше Нора Хакоп приглушила звук радиоприёмника, и теперь её вниманием завладела нежная музыка, долетавшая, казалось, из чистого и уютного места. Чей-то голос, настолько далекий, что мнился со всем призрачным, выкрикнул, казалось, у самого горизонта какое-то имя. Словно в ответ собаки подняли лай. Зубной врач так и не дослушал последних известий. Вспомнив, что Анхела при свете лампочки разгадывает во дворе кроссворд, он, не выходя во двор, крикнул «Иди в дом и закрой дверь!» От его крика жена испуганно проснулась. Роберта Асис и вправду отправился спать в 7. Но сейчас он поднялся и посмотрел через полуоткрытое окно на площадь. Увидел лишь тёмные силуэты миндальных деревьев и погасший в то же мгновение свет на балконе вдовы Монтель. Его жена зажгла ночник и шелестящим шёпотом уговорила его лечь снова. Ещё и после пятого удара доносился одинокий лай какой-то собаки, но вскоре стих и он. В жаркой кладовке, заставленной пустыми жестянками, банками и пыльными флаконами, храпела аптекарь Лала Москоте, уронив развёрнутую газету на живот и забыв снять очки, которые теперь сдвинулись на лоб. Его полупарализованная жена содрогаясь от кошмаров этой ночи, похожей на другие, Отгоняла тряпкой москитов и мысленно считала удары часов. Ещё некоторое время раздавались далёкие крики, доносился лай собак и слышалась какая-то непонятная беготня, затем наступила глубокая тишина.